за стейком под грибным соусом мы говорили об Ирландии. На платформе в ля чернокожий старик продавал красные розы. Я вернулась к себе, и поезд потянулся через Миссисипи и ее пойму, тяжело покачиваясь в восьми футах над грязноватой водой, подпачканной сливом из трюмов. Боже, какая она широкая! С островами, наверное, не меньше мили. Я сдвинула сиденья и устроилась на узкой койке. Оборванное исцеление зацепило меня при первом чтении, но когда я узнал обстоятельства, в которых оно писалось, это тягостное чувство лишь усилилось. Берриман второй раз вышел из центра при больнице Святой Марии в конце ноября 1970 года с твердым намерением блюсти трезвость. Зимой он сформулировал для себя свой собственный тринадцатый шаг. «Избегай любых необязательных умственных и нервных усилий, «Еще много недель. Только занятия, и то понемногу. Бог не сможет помочь эмоциональной развалине. Такой человек все равно продолжит пить, физически оставаясь алкоголиком. Будь спокоен». Совет хороший, но Берриман уже окунулся в каторжную работу. Привычка работать на износ, укоренившаяся с из детства, когда он писал матери письма, хвастаясь школьными успехами. В строке из письма Эмили Диккенсен. «Я больше не могу оставаться в мире смерти». Он выделил «не могу оставаться». А читая недовольство культурой Фрейда, подчеркнул фразу «Мне трудно привести другой пример столь же сильной в детстве потребности, как нужда в отцовской защите». В начале 1971 года Берриман начал писать политические стихи, охваченные чувством, что миропорядок разладился. Стихи о Чигеваре, о массовом убийстве в Сонгме. 27 января он прочел публичную лекцию «Он был пьян». Там присутствовал его близкий друг Сол Бэлоу, позднее написавший в предисловии к исцелению, что Берриман сильно сдал, а сама лекция оказалась провальной. Стоя на сцене, Берриман что-то невнятно бормотал. В машине его вырвало, Его проводили в номер отеля, и он проспал устроенную в его честь вечеринку. Но поутру он был полон невинной радости, он без устали щебетал. Вечер удался на славу, он вспоминает, что был большой успех. Подкатило его такси, мы крепко обнялись, и под лучами холодного солнца он отправился в аэропорт. Беремен тут же взял себя в руки, вернулся к анонимным алкоголикам и к трезвости». Весной он читал два курса «Смысл жизни» и «После романа» «Вымысел как выработка мудрости», анализирующий в том числе и классический взгляд Малькольма Лаури на алкоголизм в романе «У подножья вулкана». В марте он просмотрел корректуру интервью «Парис Ревьё», которую у него взяли во время его второго пребывания в больнице Святой Марии. Он обратил внимание на шесть примеров самообмана – Среди них притязания на значительную роль в развитии своей нации, подобную роли Томаса Джефферсона или Эдгара По и готовность быть распятым ради сочинения великих стихов. 24 апреля Берриман пришел к мысли, что исцеление должно стать романом. 20 мая, трезвый как стеклышко, вот уже почти 4 месяца, он остановился в одном из отелей «Хартфорда», Ночью его внезапно охватило непостижимое ощущение, что в комнате находится Христос. Он стал лихорадочно записывать полубезумные стихи и просидел над ними до раннего утра. Кончались они так. Давайте подытожим, мне очевидно. Христос натерпелся от человека, его предательства и насмешек. Бича и копья, страдал от жажды, был изнурен ради моих жалких и гнусных пороков. «Чтоб осчастливить этот презренный экземпляр частного пять футов десять дюймов много веков спустя пришедшего далекого умирающего человеческого существа и осчастливил. Я готов отчасти вопить. Смея хватит. Мне больше не выдержать. Ну все, я сыт по горло, ждать не могу». «Здесь все в кривь и в кось». Вылезает старая привычка алкоголика жалеть себя и убеждение, что никто, даже Бог, не в силах вместить в страдания человека, что благоденствие Христа зависит от счастья Берримена. Это пугает, особенно если твое исцеление зависит (шаг второй) от убеждения, что высшие сила может восстановить твое душевное равновесие, не говоря уж шаг третий о том, что ты можешь предать свою волю и жизнь в руки всепрощающего милосердного бога». В его дневниках того лета повторяются те же фразы «Будь спокоен, помедленней». Трудно быть осторожным. Бэрриман был поглощен новыми книгами, его била нервная дрожь, нагрузка была огромной. Он писал своей первой жене Эйлин. «Конечно, мне предстоит создать самое мощное и стройное повествование со времен Дон Кихота, и никак иначе». 13 июня его мать, у которой усиливалось беспамятство и странности поведения, возможно, проявление деменции, вознамерилась переехать в дорогую квартиру при финансовой поддержке преданного сына. В тот же день у Кейт начались роды. Недели две спустя Бэрриман написал Солу Беллоу восторженное письмо о том, что он обогатил исцеление скрупулезными сведениями. Он был переполнен и другими планами. Схема обучения своих детей, включая Пола, с которым он виделся в этом месяце. Масса новых книг. Надолго заброшенная работа над Шекспиром. Жизнеописание Христа для детей. Книга-эссе о теме жертвы в литературе и искусстве. Он с радостью подсчитывал. Тринадцать книг ждут завершения. Своему старому наставнику Марку Вам Дорону он писал. Признаю, что этим летом я ввязался в интенсивную гонку. Я должен одолеть двадцать работ по мере их поступления, не говоря об очень трудоемком чтении, связанном с романом, медицинских лекциях и так далее. Но я положил себе делать по десять страниц в неделю. Черновик, печать, переработка, перепечатка. Так что мне просто невозможно сбиться с пути». Кроме того, до завтрака и после часа дня я изучаю теологию, неизменно выполняю замысловатый комплекс упражнений, провожу два вечера в неделю в клинике, подхватываю 60-70 неотвеченных писем. Многие, что поделать, с вложением рукописей, среди них и от Эйлин, которая начала писать неплохие рассказы, затем стихи от прежних любовниц и разных протеже, рассеянных по западному миру. поддерживаю энтузиазмом, похвалами и деньгами разных людей и разные начинания. Неудивительно, что он сломался под тяжестью этого добродетельного поведения. В последних числах июля исцеление застопорилось. В письме Кейт из Калифорнии, куда он сбежал отдохнуть от шума и гамма своего недавно разросшегося семейства, он сравнил свою домашнюю жизнь с пребыванием на арене Колизея с разъяренными львицами. В том же письме он описал кошмарный сон, в котором фигурировал опустившийся русский аристократ, спящий перед его камином. Прогоняя его, он понимает, что незваный гость вырезал дырки в его шекспировских записках. Кейт посочувствовала этому бездомному, и ее предательство во сне напомнило ему, что у него есть к ней и другие претензии. Я сочувствовал твоей депрессии и так далее. Бог знает почему. Я была в шоке 10 лет. Я не слышал больше чепухи со времен. 9 лет ты был пьян. Агрессивный бред сменяется защитным. Я думаю, что помимо всего прочего, ты страдаешь от зависти слабого к более сильному. Да, дорогуша, это я. Ты должна начать лечиться до моего возвращения. И не надо про... «У меня нет свободной минуты, чтобы написать письмо. Черт возьми, ты нянчишь младенца, готовишь еду, вот и все. Конечно, как я это себе представляю». И это пишет человек, отбросивший жалости и отвращения к себе, который, как он хорошо знал, и сказал это устами северанца в исцелении, главная причина того, что завязавший алкоголик возвращается к бутылке. Этим летом старый и очень близкий друг Ральф Росс, зав. кафедры в университете и один из самых надежных помощников, заметил. «Никто из нас не увидел ни настоящего тепла, ни высокого волнения ума, ни истинного горения. Я пришел к выводу, что единственный Джон, которого можно любить, — это Джон с двумя-тремя стаканчиками виски внутри, не больше, ни меньше. Но такого Джона не существует». Весь год Берримана терзало подозрение, что его попытка вернуться в католичество – это еще один самообман. Во время первого пребывания в больнице Святой Марии в мае 1970 года он пережил состояние, которое позднее назвал опытом обращения. Он захотел покинуть больницу на несколько часов для проведения занятий в университете, получил разрешение, но в последнюю минуту сказал, что идти не может». Он получил нагоняй и пришел в отчаяние, усугубленное чувством вины перед студентами. Неожиданно ему встретился психотерапевт, предложивший позаниматься с ним. Каким-то образом это вмешательство снова подтолкнуло Берримана к вере, и с тех пор он начал писать религиозные стихи, опубликованные позднее под названием «Заблуждения и прочее». Их можно назвать обращениями к Господу, попыткой уладить свои отношения с Богом, который сорок с лишним лет тому назад похитил его отца, а заодно и чувство защищенности. Это было недолгое время блаженного обновления Веры, но вскоре она стала обываливаться, как в торопях поклеенные обои. 13 декабря он сделал длинную сумбурную запись в дневнике. «Весь вчерашний день ужасно. Не верь револьверу или ножу, не будет». Он провел смотр своим тревогам, большим и малым. Его кашель беспокоил маленькую дочку. Он не внес плату за дом. Он боялся нового заведующего кафедрой. Он похудел на 20 фунтов и стал старым. Он плохо спал, видел дурные сны, с ужасом ждал зимы. Его пенис совсем скукожился. Начались религиозные сомнения, написал он и добавил. «А что, если ад?» Мысль он оборвал. Он пишет о днях, проведенных в постели, ему не дают покоя раздумья об отцовской могиле. В той же записи он говорит, что ставит на исцеление крест. Бросил роман. Горькое разочарование. В течение декабря Берримана одолевали мысли о самоубийстве. В новогоднюю ночь он пошел на вечеринку, и кто-то его сфотографировал. Он в строгом костюме, напряженный, очки бликуют и глаз почти не видно. 5 января он купил бутылку виски и выпил наполовину. Написал стихотворение, в котором представил, что карабкается на самый верх ограждения моста и перерезает себе горло. «Я не сделал», — начинается оно. «И я не сделал». Выбросил в корзину для бумаг. Убрал бутылку, позвонил знакомому по анонимным алкоголикам и спросил его, не заменит ли его кто-нибудь на следующей встрече, поскольку он прийти не сможет. В пятницу 7 января он сел на утренний автобус, идущий к мосту Вашингтона-Веню, забрался на перила, прыгнул вниз и разбился о пирс, прокатившись по набережной Миссисипи. Его тело было опознано по незаполненному чеку в кармане и фамилии, выгравированной на праве разбитых очков. Неудивительно, что исцеление осталось неоконченным, Что за название? Что за безумный риск? Я посмотрела в окно. Мы подъезжали к Сент-Полу. Было очень поздно. Мы долго стояли в ожидании до заправки, прежде чем поезд запыхтел через Миннеаполис, проехав в полумиле от старого дома Берримена в районе проспект Парк, обогнув университет, где он так много и самоотверженно работал и повлиял на многие судьбы. Небоскребы с горящими во тьме окнами. «Здания, похожие на фабрики, заводы, лаборатории, обшитые досками склады, все залито одним тошнотворным оранжевым светом. Мы въехали во тьму, едва прорезаемую уличными фонарями, которые робко выхватывали из мрака офиса и парковки. За стеклянной стеной офиса человечек спускался по ступеням. Где-то вдали была вода, в ней тоже плескались пятна оранжевого отраженного света». Вот и другой край города, грязный и неряшливый, силуэты дымовых труб, водонапорных башен и вездесущие ограждения и сетки. Я снова проснулась на рассвете. Мир за окном был бел. Северная Дакота, плоская, как неглаженная простыня. Кое-где снег подтаял, там виднелись бурые прорехи. Минималистский пейзаж — Телеграфные столбы, фермы, горизонт начисто стер туманом, а выше неба такой синевы, что у меня перехватило дыхание. Завтракала я со своими вчерашними соседями по столу. Говорили о нефти, о том, сколько ее в Дакоте, сколько в Саудовской Аравии, о том, есть ли смысл устанавливать здесь ветряки. Дуглас раньше работал на автозаводе, делал хромированные поршневые пальцы — Они использовали очиститель, содержащий канцероген дихлорметан. «Многие заработали на этом рак простаты», — сказал он, — в том числе и его отец. Потом здешние производство закрыли, часть его перебазировали в Колумбию, часть — в Индию. «И они по-прежнему используют там этот очиститель?» — спросила Линда. И Дуглас пожал плечами. «Думаю, да, у них там другое трудовое право». Остаток утра я снова продиралась сквозь дебри исцеления. В предисловии «Сол Бэллоу» касается пристрастия Берримена к спиртному, но я с его мнением согласиться не могу. Вдохновение содержит в себе угрозу смерти. Когда он писал вещи, которых ждал и о которых молил Бога, он мог разрушиться, сойти с ума. Алкоголь был стабилизатором, он снимал смертельную напряженность. 1970-х и врачи, и психологи, и население в целом знали об алкоголизме намного меньше, чем сегодня. Лишь недавно он был признан болезнью, а тогда большинство людей очень слабо понимали, что он за собой влечет. В ту эпоху пили куда больше и относились к этому гораздо снисходительнее, чем в наше время. К тому же у Беллоу, могло быть развито своего рода отрицание, нередко присущее близким друзьям и членам семьи алкоголика. Но он глубоко заблуждается, стихи не убивали Беремена, они не вызывали ни белой горячки, ни гинекомастии, ни падений с лестницы, ни рвоты и дефекации в публичных местах. Алкоголь может унять вездесущую тревожность лишь при непрерывном употреблении, а это ведет к физическому и моральному распаду безысходности. Но почему? Почему человек такого удивительного интеллекта и дарования неизменно возвращается к веществу, которое день за днем разъедает ткань его жизни? В исцелении Аллан Северанс постоянно задает себе этот вопрос, несмотря на все усилия психотерапевтов выдернуть его из самокомпания и вернуть в настоящее время – Миннесотская модель избавления от алкоголизма является или являлась в 1970-х по сути своей прагматической, избегая психоанализа, поиска причин в пользу отработки и закрепления позитивного поведения в настоящем. Однако Северанс буквально одержим двумя вопросами своего прошлого – самоубийством отца и периодом загадочных подростковых провалов памяти – На занятиях в группе он то и дело возвращался к ним, не в силах понять, что эти возвращения – что иное, как уход от текущей ситуации и от своей ответственности ее изменить. Алана Северанцы нельзя назвать точной копией своего автора, и отчасти выразительность его образа обусловлена именно ироничным зазором между его углом зрения и читательским – а это подразумевает, что Берримен понимает суть болезни лучше, чем его персонаж. Хотя мы можем в этом и усомниться, читая тщеславные хвостливые стихи 1970-х «Любовь и слава». Однако все, что связано с отцом, взято прямо из жизни. Берримен был убежден, что самоубийство отца было ключевым эпизодом его жизни. Оно не давало ему покоя долгие годы, и он всеми силами пытался залечить полученную рану. Его тревожило, что он не мог вспомнить почти ничего о событиях на острове Клируотер. Он плохо помнил и подробности произошедшего, и свои тогдашние чувства, и ему приходилось полагаться на сомнительные свидетельства матери. Первая жена Берримена Эйлин Симпсон В своих мемуарах поэты в юности пишет, что эта тема всплывала вновь и вновь то в разговорах, то в письмах, и особенно когда Джон срывался, не выдерживая напряжения. Раз отразу рассказ матери менялся, и порой он находил это смешным, а порой приходил в отчаяние. Во время последнего пребывания в больнице Святой Марии Берриман написал матери письмо с просьбой упорядочить раз и навсегда ее воспоминания о смерти его отца – Его вопросы были пронумерованы и до боли точны. Первое. Слышал ли я, как папа грозился уплыть со мной, или бобом, или утопить нас обоих, или ты сказала мне об этом позднее? Когда? Второе. Когда я впервые узнал, что он застрелился? Третье. Как я, с твоей точки зрения, воспринял его смерть, когда впервые о ней услышал? До приезда в Тампу в то утро... «Как я вел себя в автомобиле, в Тампе, в похоронном бюро, на кладбище в Холденвилле, в Миннеаполисе, в Глостере, в восьмом классе, в Вашингтоне, где я вроде бы однажды узнал его на улице, он был в подавленном состоянии». Миссис Берримен ответила длинным, витиеватым письмом. «Написала, что тема болезненная, и многого она припомнить не может». что долгие годы ее мучил вопрос, что же случилось с ее мужем. Обстоятельства его смерти она описала путанно и многословно. Сказала, что извлекла из его револьвера пять пуль и закопала их, но, видимо, у него где-то была припрятана шестая, и он вложил ее в револьвер, а впоследствии достал его и нажал на курок несколько раз, и застрелился случайно. О том, что смерть Алина была случайной, она говорила часто, обычно в беседах с посторонними и с новыми друзьями. На вопрос о том, как ее сын вел себя во всех перечисленных местах, она не ответила. За несколько дней до выхода из больницы Святой Марии Берриман отправил ей письмо почти смиренное. Он просит прощения, что расстроил маму. Говорит, что в любом случае оставит эту тему. Он пришел к этому решению несколько часов назад и чувствует себя намного лучше – так что он больше никогда к ней не подступится. Кстати, такая готовность принять на себя непомерное обязательство, характерное для периода его исцеления, создавала опасную почву для срывов, неизбежное разочарование, возвращало к алкоголю. Разумеется, тема не была оставлена. Берриман вручает ее Северансу, чтобы тот ее пережевывал, Точно так же, как 15 лет назад он отдал ее Генри, который тоже был одержим самоубийством своего унылого отца, этого противного банкира. Немалая часть песен Фантазии хранит отголоски событий на острове Клеротер или попытки физически докопаться до могилы отца. Попав в клинику W, Аллан Северанс проводит большую часть времени, обдумывая свою утрату. После бесполезного сеанса транзакционного анализа он пишет в блокноте. «Новая проблема. Чувствую ли я какую-нибудь свою вину? Если да, то она была надолго вытеснена в подсознание, и теперь не более чем размышления защита о смерти папы. Конечно, я изрядно наслушался о самобичевании матери, так что однажды в пьяном угаре обвинил ее, что она фактически убила его, срежиссировав самоубийство». «Недавно. Лекция о том, что дети винят себя в пьянстве отца. Что же я такого сделал, что папа рассердился и напился?» «Пробел. Странно». «Он крепко пил. Они все четверо пили в те последние недели. Кошмарные ссоры. Смерть от пули на рассвете, как у Хемингуэя в подражании отцу. Уж не подражаю ли я ему в моем фанатичном пьянстве и моем фанатичном курении?» и то, и другое, мужественно. Очень возможно, что это была не ярость, жалость к себе, а чувство вины, которое просто было надолго закопано. Почему, если это так? Которое все-таки возникло и искалечило мои школьные годы. Он продолжает в таком же духе еще абзац, потом в растерянности бросает писать. «Высокий, красивый папа, любимый и так рано погибший». Всё это очень близко к записям в больничном дневнике самого Берримена. И искалеченные школьные годы тоже были темы, взятые из реальности».